Зержинский приехал к Ильичу в начале третьего дня. Одёрнув на спине гимнастёрку, он вошёл в кабинет с меланхоличным выражением в ленистых глаз, которые многие располагали к нему лично. Человек с такими глазами, конечно же, знал и понимал всё, знал литературу, разделял кантовский императив, был снисходителен к человеку как таковому, потому что догадывался о его хрупкости. Худоба говорила о боскетизме. Продолговатое лицо напоминало то ли Дон Кихота, то ли Христа, если бы тот вдруг пошёл на государственную службу. Феликс имел вид огалённой совести. И только проработав с ним некоторое время, люди понимали, что совесть это какая-то странная, жестокая. Совесть не только к себе, что было бы нормально, но к окружающим. И никогда не поймёшь, что имеют в виду эти меланхоличные глаза. Иступлённое добро, которое он насаживал силой вокруг себя, или просто жгучая отрыжку, терзавшую постоянно его больной желудок. Ленин лежал в это время на чёрном кожаном диване, массируя себе виски. День перевалил на вторую половину, и приближавшиеся сумерки пугали тем, что никогда не уйдут. Он продлится вечно этот лиловый сумрак. И Ильич, как ослеплённый Эдип, будет бродить по коридорам на ощупь, Хватаясь за стены и коряво завя, без языка и ртом, к какого-нибудь случайного подыря, вечером он чувствовал себя особенно гадко. Пол уходил из-под ног, и голоса людей звучали словно через стеклянную банку, а будет ещё ночь с мучительной бессонницей, и всю хворь, всю подступающую как прилив болезнь, нужно будет скрывать от товарищей по партии. Ибо многие из них были хуже голодных псов. Заметят слабость и вцепятся в тебя мертвой хваткой, разорвут на куски. Заметив вошедшего Феликса, Ильич как мог встал и, пересилив головокружение, подал Дзержинскому руку. Я решил основать город в пустыне. Быстро, почти с короговоркой сказал вождь. Феликс Эдмундович бросил на Ленина осторожный взгляд и оценил нездоровый цвет лица, который когда-то был рыжим. Начал разговор не сулил ничего хорошего. Совершенно правильное решение, осторожно ответил Дзержинский, присаживаясь в кресло. Вы думаете? спросил Ленин. Бесспорно, это то, чего нам сегодня не хватает. Хм, пробормотал сам себе Ильич, и в голове его пронеслось быстрой мысль о том, чего это он со мной так сразу согласился. Но это ведь город в пустыне, заметил он Феликсу. Там архискверный климат, бураны, солончаки, перекаты поля. Почему именно в пустыне? И зачем он нам нужен, ваше мнение? Моё мнение за кого? Чем больше городов в пустыне, тем лучше. А деревень должно быть меньше, и предателей тоже. Как можно меньше предателей с неожиданным надрывом сказал Феликс, глаза его наполнились влагой, голос стал звучать словно у пастора на распеве И личу показалось, что он вот-вот заплачет. Он был странным человеком этот Феликс. В партии ходила грязная сплетня, будто он в детстве случайно убил собственную сестру Ванду из охотничьего ружья. Мать скрыла это убийство, потому что мальчик был с явным приветом и верил в Бога сильнее, чем местных сенс. Дознание полиции определило неосторожное обращение с оружием. Сразу после убийства Феликс решил посвятить себя духовной карьере и попросился в монастырь. Мать и духовник целый год отговаривали его от этого опрометчивого, даже по меркам конца XIX века поступка и в голове мученика, а Феликс был именно мученик, в этом в партии никто не сомневался, что-то перевернулось. Он остался по-прежнему страстно верующим, но теперь он горячо поверил в то, что Бога нет. Его горячечная иступлённая вера в отсутствие Создателя всего сущего внушала Ленину некоторое опасение. Ильич предпочитал видеть у себя под боком холодных агностиков, но тем, кто страстно верит, хотя бы в то, что ничего нет, доверял не вполне. В этой горячке было что-то мистическое. Ну нет и нет, и ладно. Убивать-то зачем? Плевать слюнями зачем? Биться в истерике зачем? Непонятно. И сейчас, услышав о каких-то предателях, Ильич сильно насторожился. Он не принимал слухов в расчёт, тем более о каком-то детском убийстве. Зная, что отпущенный кем-то утки не отмоешься до конца жизни, его самого называли за глаза немецким шпионом, а Льва Давидовича — шпионом американским. Один раз даже перед заседанием Совнаркома он услышал краем уха шепот одного партийца, «Ну вот и шпион пришел». Но про себя самого Ленин точно знал, что шпионом не является. А что знает про себя Троцкий, это оставалось его личной тайной. «А вот что Дзержинский...» в отличие от большинства коммунистов, сидел на настоящей каторге, это был непреложный естественно-научный факт. — Вы не поняли, — мягко сказал ему Ильич, игнорируя пассаж о предателях, — этот город американский, и к русской жижи он отношения иметь не будет. — Так, — согласился Феликс, что-то обмозговывая внутри себя, — Вы хотите, чтобы он подчинялся правительству Соединённых Штатов? После Брестского мира, когда пришлось отдать немцам целые города и Веси, это предположение не было столь фантастичным. Вовсе нет. Ещё более мягко, совсем тихо пробормотал Ленин: "Просто новое лучше строить на новом месте. Мы не сделаем из Москвы Нью-Йорка, если даже захотим. Питер здесь тоже помочь не сможет, а вот в какой-нибудь степи" На берегу озера построить химический завод, чтобы не нужно было рыть котлован для отходов, сделать для рабочих просторные чистые дома, выстроить столовые, читальни, современную больницу. Как вам эта идея? Его начало лихорадить, чтобы справиться с внутренней дрожью, он начал фонтанировать идеями. Глауберова соль. Выдохнул он, открывая толстый том справочника по минералам, заложенный на середине. Эту соль Можно добывать из солёных озёр. Солёных озёр у нас много в степи, например, в Сибири и на Алтае. Как вам эта идея? Глауберовый город на берегу Глауберова озера. Эта соль архиполезна для желудка, и вам нужно ею лечиться. И мне, всем коммунистам надо лечиться. Что вы об этом думаете? Лечиться нужно. Опять тонко на распев одобрил предложение Дзержинский. Но предатели нам мешают. А в отсутствии ресурсов подрубает крылья. У нас уже нет крыльев. Вы опять ничего не поняли, тяжело вздохнул Ленин. Ведь всё теперь завертелось. За какую-то пару месяцев старушка Русь пришла в движение. Рабочих и крестьян у нас достаточно. К нам уже идут зарубежные капиталисты, и скоро в казне появится валюта. Мы обречены на экономическое процветание. Накормим народ и начнём строить. Дзержинский на это ничего не сказал. Он понял, что разговор идёт о Непе. В него никто не верил, кроме Ильича. Люди формаций, которые принадлежал Феликс, несмотря на свою вынужденную жестокость, ещё продолжали мыслить вне классовыми, моральными категориями. И когда старик отменил продразвёрстку, и вслед за ней пал военный коммунизм, то сразу же встал вопрос: а зачем были принесены столь сокрушительные жертвы? Зачем одна часть необъятной страны накинулась на другую? Все для того, чтобы реанимировать погребенный ранее ославленный и оплеванный капитализм? — Да не было в России никакого капитализма! — прокричал Ленин, как будто читая его мысли. — О чем вы, Феликс? Революция продолжается, и вы, ее Дон Кихот, без работы не останетесь. — Да я хоть сейчас могу подать рапорт о своем увольнении, — неожиданно сухо сказал Дзержинский, оставив распевные интонации пастора. — Почему? стараясь держать себя в руках, спросил Ильич: "Предательство?" Повторил Феликс почти шёпотом. Это уже становилось невыносимым. Ленин знал о его крылатом высказывании, что террор уничтожает способность предавать. Однажды между ними даже зашёл интересный разговор за шахматами, когда Феликс, обдумывая очередной ход, вдруг брякнул, что если бы Христос развернул террор против своих учеников, то предательство Иуды не состоялось бы. Опять вы за своё, тяжело вздохнула Лич. И кто же теперь, кто теперь нас предал? Это будет очень тяжело для вас. Слишком тяжело знать всю правду. Я не могу сказать, пока не могу. Не спрашивайте, пробормотал Феликс, стараясь не смотреть собеседнику в глаза. Лучше подумайте о названии этого города, сказал Ленин, тяжело дыша и пытаясь переключить его мозги из подозрительного в созидательный план. Города Глауберовой соли и просторных чистых улиц! Он сел за письменный стол и схватился руками за голову. Некоторое время оба напряженно молчали. Сегодня я договорился о первой концессии с одним энергичным до неприличия американцем. Экономическая блокада прорвана. Этот мальчишка годится мне в сыновья? Но я в него поверил. Арманд Хаммер, кто он? Дзержинский был готов к этому вопросу. Он ехал к Ильичу именно из-за энергичного американца и теперь, дождавшись возможности отчёта, медлил, оттягивая свой триумф, только горько хмыкнул и поджал без того тонкие губы. В каком смысле? Не понял Ленин, потому что с первого раза не смог расшифровать этот хмык. Во всех сказал Дзержинский: "С ним спит наш агент". Хм, и какого пола наш агент? На всякий случай поинтересовался Ильич. У агентов нет пола. В голосе Феликса послышалась настоящая, непридуманная боль девушки из гостиницы. Она изображает уборщицу. Но она, конечно же, не уборщица и совсем не девушка. И что же? С ужасом спросил Ильич, ожидая чудовищной новости, которая вот-вот должна была на него обрушиться. Армант Хаммер. Вам мне кажется странным это имя. Мне не ото вам. Армант Хаммер прозвенел в тишине напряжённый голос Дзержинского. Разве вы не помните, что такое Армант Хаммер? Серп и молот. Обескураженно произнёс Ленин. Его сломали не сами эти слова, а то, что он, полеглот, энциклопедист и умница прозивал тайное значение имени и фамилии доктора Хаммера. а разгадал их какой-то шляхтич, пусть и поставленный на важное государственное дело. «Серп и молот», — насмешливо повторил Дзержинский. «Вы когда-нибудь встречали человека по имени Серп и молот?» «Я не встречал». «Этот человек — фикция, зеро, ноль. Он плод нашего голодного воображения и всеобщей тотальной нищеты». «Но я его видел сам, Феликс», — вступился Ильич за самого себя. «Он сидел в этом кресле, жал мне руку, говорил какие-то слова». Более того, Людвиг Мартинс дал ему прекрасные рекомендации. Людвиг Мартинс. Социалист Людвиг Мартинс извитильно пропел Феликс Эдмонч, возвышая голос. И это был уже не Феликс, это был дух изгнания и мести. За его худой спиной, позвонки, которые просвечивали через истёртую гимнастёрку, показались крылья. Так во всяком случае представилось Владимиру Ильичу. Отец этого Арманда Хаммера был арестован за аборт, в результате которого погибла женщина. Продолжал вбивать гвозди Феликс в умную голову старика. А первоначальный капитал прыткий юноша сделал на якобы лечебной настойке имбиря, выполненной на чистом спирте. Эту настойку он отправлял бутлегерам галлонами, и они опаивали ею трудовой народ в подпольных питейных заведениях, потому что в США сухой закон. Из Америки пришлось уехать. потому что нашему серпу и молоту грозил длительный тюремный срок. Дзержинский начал задыхаться. «Я его арестую, этого подлеца!» — простонал он. «Да наплевать!» — неожиданно спокойно заметил Ленин. «Наплевать и забыть!» Он, сидя за письменным столом, начал раскачиваться на любимом плетеном кресле, с которым не расставался, и на заседаниях совнаркома. Поставил его на задние ножки, оторвав от пола передние... И в этом неустойчивом равновесии продолжал сидеть, с неисходительно поглядывая на Феликса. Хорошо. Наплевать. Тут же согласился с ним Зержинский, убавив голос до шёпота. Я готов работать хоть чёрт там, если это послужит делу. Вам видней про чёрта, Владимир Ильич. Моё дело предупредить, сказал Феликс. Именно предупредить, повторил Леню, на чём-то тяжело раздумывая. Он в какой гостинице живёт? в Савое. Жуткая дыра. — А мы переселим его во дворец Сахарного короля, — предложил Ильич. — Там почище и следить за этим супчиком будет сподручнее. Вы не находите? Феликс вынужденно кивнул. Дворцом Сахарного короля назывался особняк купца Харитоненко, торговавшего до революции сахарной свеклой и нажившего на этом деле около четверти миллиарда долларов. Туда теперь селили иностранцев, которым советская власть... проявляла бдительный интерес, вплоть до круглосуточной слежки. Английского финансиста Лесли Уркерта, американскую писательницу Клэр Шередан, бизнесмена Вашингтона Вандерлипа, положившего свой глаз на нефтяные месторождения Камчатки. Так что же насчёт предательства? Возвратился к прежней теме Владимир Ильич, потому что с терпом и молотом было покончено. Феликс молчал, раздумывая, с чего начать. Те безобразия советской жизни, с которыми он сталкивался повсеместно, расцарапывали его душу до мучительного наслаждения. Но он понимал, что Ильич был устроен по-другому и удовольствие от страдания скорее всего не получал. Что бы вы сказали на то, что видный коммунист, известный деятель партии, на самом деле коммунистом не является? начал он издалека Организационно или фактически, потребовал уточнения Ленин. И организационно, и фактически. А что это за видный коммунист, насторожился Ильич? Я знаком с ним лично. Я был с ним в эмиграции, меньшевик он или большевик? Он народный комиссар, и его знают многие, ушёл от прямого ответа Феликс. Тогда в чём загвоздка? А в том, что он исключён из РДРП в 1910 году, вывалил свой булыжник Феликс Эдмондович. Не ухватил сущства вопроса, пробормотал Ленин после молчания. Вы утверждаете, что народный комиссар, один из руководителей нашего государства, исключён из партии, и мы про это забыли? Именно это я и утверждаю, сказал Дзержинский. Фамилия коммуниста назовите. Сурово потребовал Ильич: "Развязка приближалась быстро, словно курьерский поезд. По сторонам железнодорожный наспе пистояли глупые крестьяне и восхищённо провожали глазами жёлтые и синие вагоны, а в зелёных, как известно, плакали и пели". Феликс сделал эффектную паузу. "Джугашвили", сказал он. "Иосиф Весеринович Джугашвили. Партийная кличка Сталин". Было слышно, как стекло в кабинете таранит своим лбом залетевший оса. Исключён в 10 году, спросил Ленин, не веря своим ушам. Именно по вашему требованию, уточнил Дзержинский. Но мы должно быть восстановили его позже, не понял Ильич. Каптировали в состав ЦК за рубежом. Дзержинский пожал плечами, наслаждаясь страданием, которое проснулось в его душе. А страдание было великим. Национальным вопросом в стране занимался коммунист, который коммунистом во всяком случае организационно являлся условно и не вполне. Брости, Феликс, брости, с тоской сказал Владимир Ильич, будто отмахиваясь от надоедливой мухи. Сталин, тоже мне фигура. Я думал, что речь идёт о более серьёзном предмете. От души отлегло, предмет и в самом деле оказался ничтожным. Ленивый, молчаливый грузин Нигде не учившийся и ни в чём себя особо не проявивший, если не считать ограбления банка лет 12 назад, оказался исключённым за это же ограбление. Что же мне новость? До «Да кого мы не исключали, спросил Ленин. Мы всех исключали, а потом принимали обратно. Я только сам себя не исключал, добавил он задумчиво. У Сталина были ограниченные умственные способности и ничтожный кругозор. Об этом Ильич знал точно и ничего не ждал от него в будущем. Серого цвета, с оспенным лицом. Он окуривал Троцкого своим вонючим табаком во время Гражданской войны и все время мешался под ногами, изображая активность. Скорее, корова могла заговорить, чем Джугашвили мог сделать для страны что-либо полезное. Этот балласт Ильич собирался сбросить с корабля в ближайшем будущем, и роковое будущее для товарища Сталина в виде НЭПа уже настало. «Владимир Ильич, дорогой!» Неожиданно взмолился Дзержинский. «Ну, позвольте мне дать приказ о его аресте!» «Как я отдал приказ об аресте изменника Мартова!» «Так вы и Мартова приказали арестовать!» — поразился Ленин. «Когда же?» Это было для него новостью. Меньшевика Юлика он почти любил, и в эксцессе Феликса ему почудился личный выпад. Выпад против себя и своего прошлого 15 августа сего года. По согласованию с вами, ответил Дзержинский, досадую, что, по-видимому, слишком сильно расстроил старика. Хм. Не знаю. Не помню о таком приказе, пробормотал напряжённо Ленин. И как вы собираетесь произвести арест? Мартов же находится в эмиграции. У вас что, такая сильная агентурная сеть у бежон? Агентурная сеть у меня слабая, признался Феликс. Но я сделаю это исключительно из-за морального аспекта. Не трогайте моральный аспект, отрезал Ленин. Боритесь лучше с экономической преступностью, которая теперь при НЭПе будет предостаточно, а моральный аспект оставьте мне. А что со Сталиным? спросил после молчания Дзержинский. Он не собирался сдаваться, он был слишком упорным и фанатичным, потому что родился поляком, так во всяком случае думал Ильич. Но Ленин не мог сказать Феликсу всего. Не мог сказать, что уже придумал, как зарыть Джугашвили поглубже. Он даст ему должность в секретариате ЦК и погребёт в бесконечных бумагах, где ленивый грузин докажет свою полную некомпетентность. Чтобы он не расстраивался, ибо был чудовищно самолюбив, ему придумают должность с высокопарным названием, например, первый секретарь или даже генеральный. Пусть потешится, пусть выпьет каких этинского вина, не догадываясь, как его провели, как зарыли и отрезали от реальной работы. «Всех, кто не умеет заниматься практическим делом, в бумаге. Тем более, что и сама партия скоро станет другой. Ее кастовая замкнутость в условиях новой экономической политики уходит в прошлое». «Джукашвили — это фигуры без политического будущего», — прокомментировал Ильич в своей мысли. «А все-таки», — продолжил пытать Феликс, — Ленин молчал, потому что исчерпал свои аргументы. «Я сейчас брошу жребий», — сказал друг Дзержинский, — и вытащил из кармана Галифе монету царской чеканки. Если орёл, значит арест. Если решка, то вам решать. Я уже всё решил, промолвил Ленин, вставая из-за стола. Всё-таки, если орёл, значит арест. Если решка, то Ильич его не дослушал. Тихонько и не прощаясь, он выскользнул в коридор и с великой осторожностью прикрыл за собой дверь. Это была вторая дверь в его кабинете, которая вела не в обширную приёмную, где проходили заседания совнаркома, а в личную квартиру, точнее, государственную, потому что ничего личного, за исключением костюма и нижнего белья, у него не было. По коридору до двери в столовую он доходил за полминуты, но эти 30 секунд словно в эйнштейновском времени растягивались в целую вечность. Внутри этой бытовой домашней вечности, отгороженной от казённого пространства толстыми стенами, он успевал почувствовать многое. И то, что он успевал, не внушало ему особого оптимизма. Орел или решка? Навязчиво крутились в его голове слова Дзержинского. Орел или решка? Он и сам не знал про этого орла. Прожив 51 год на земле и находясь внутри вселенского переворота, он не слишком часто мог взглянуть трезво на то, что происходит внутри души. Но иногда в тишине, одиночестве и на ходу эта трезвость вдруг наступала. приобретая угрожающий душевному здоровью характер. Ленин не был стратегом и не мог за всю свою жизнь сыграть на опережение исторических волн, которые качали его, ломали и били, но всё же не могли потопить. То, что он идеально держится на волне, не тонет. Гимназист Ульянов понял ещё в юности, когда переплывал Волгу в районе Симбирска. Река к августу сильно подсыхала, и баржи, гружённые зерном и лесом, запутывались в мелководье, Но в начале июля Волга была ещё широкой, и переплыть её считалось опасной удалью. Однажды ударил гром и рухнул оглушительный ливень, но упрямый лобастый мальчик с калмыцкими скулами плыл дальше, точно зная, что доплывёт туда и обратно, туда и обратно.